Глава 16. 19 июля В ожидании Леонидыча Митя принял душ, приготовил бутерброды, наспех перекусил. Затем опустился на диван и, вымытый на утренними событиями, незаметно для себя задремал. В этот раз водяное чудище не топило и не хватало его за ноги. Шли подводные поиски, Митя опять погружался на дно. Глухо бурлил выдыхаемый воздух. В водорослях путался зеленый сумрак. Они с Леонидовичем вроде как работали водолазами МЧС и получили задание найти девочку, которую утащил монстр. Леонидович определил по эхолоту, что она лежит под корчой на трехметровой глубине, а Митя должен был поднять тело на поверхность. Когда он добрался до затопленного дерева, в баллоне неожиданно закончился воздух. Не чувствуя давления на вдохе, Митя запаниковал. С сжавшимся горлом он ринулся к поверхности, но запутался линем в скользких сучьях и застрял под водой. Удушие сдавило грудь железными пальцами. Жить осталось секунды. Митя стал дергать за линь, сигнализируя наверх. Два раза. Тревога, тревога, нужна помощь. Над бортом темнеющего на поверхности катера появилась голова Леонидыча. Однако вместо того, чтобы броситься к нему и обрезать предательский шнур, бывший моряк потряс оттопыренным большим пальцем. Типа, все хорошо, Димка, все в порядке. Митя отчаянно показывал, у меня беда, сейчас захлебнусь. Но Леонидович не спешил в воду и вместо этого что-то крикнул. До ушей донесся искаженный толщей воды голос. «Все в порядке. Продолжай. У тебя отличные данные для подводного плавания». Он проснулся в холодном поту, судорожно хватая ртом воздух. Электронные часы на журнальном столике показывали половину четвертого. Осознание того, что реальность – это то, что его окружает, а не работа водолазом и поиски утопленников, возвращалось с трудом. «С пляжа доносился людской гомом. Митя проверил входящие на мобильнике. Леонидыч еще не звонил. Может, позвонить самому? Лучше не стоит. Вдруг рядом окажется Гурюнов». Он прошелся по комнате и вспомнил, что по-прежнему один в доме. Заглянул в детскую и убедился. Кроватка Маруси пустовала. Митя озадаченно сверился с часами. В это время в расписании дочери значился крепкий послеобеденный сон. «Где она?» «И где Натали?» Только выйдя из детской, он увидел незамеченную ранее желтую записку на зеркале. Ровным каллиграфическим почерком она сообщала «Марусю у мамы, я в СПА. Позвоню, когда освобожусь». Тупо пялясь в текст и продолжая ощущать себя, словно на чужой планете, Митя со скрипом вспомнил, что сегодня очень важный день для его супруги. Она отвела Марусю к бабушке сейчас наводит лоску стилиста. А вечером Митя должен отвезти ее в Москву. Только будет ли у него время? Снаружи донесся рокот мотора. Митя бросился к затянутому противомоскитной сеткой окну, слушаясь звук. Леонидович. Звук моторки приблизился к подножию холма, на котором стоял коттедж, и оборвался. Через пять минут среди сосен мелькнула крепкая фигура в синей МЧСовской куртке. Митя вышел на террасу, встречая инспектора. Вышедший из леса леонидович на первый взгляд показался ему сильно задачным. Митя отметил его отрешенно-диковатый взгляд. В руке инспектор держал сверток из бумаги. «Ну что?» – спросил Митя. «Как дела?» «Все в порядке», – ответил Леонидович, поднимаясь на крыльцо. «Горюнов с криминалистами осматривают место. Я объяснил, что ехал на моторке в сторону пятницы, увидел что-то в камышах, тут же позвонил ему. про катер объяснил так, что от увиденного пришел в смятение, от того и вылетел на мель». «Он поверил?» «Там у криминалистов с останками куча возни, ему не до этого. Налей-ка мне водички холодненькой». Они прошли в гостиную. Леонидович положил сверток на журнальный столик, устало плюхнулся в кожаное кресло. Митя отправился на кухню, где достал из холодильника графин с лимонадом, который Натали готовила сама, кроша в воду дольки лимона. Напиток отлично удалял жажду. Большой стакан Леонидовича сушил в два глотка, удовлетворенно крякнул, вытер губы запястьем. Митя снова обратил внимание на его взгляд. Тусклый, безжизненный. Даже когда они наткнулись на останки девушки, спутник мити не выглядел таким... таким... «А каким же он выглядел?» «Потрясённым?» «Что случилось?» спросил митя «Помнишь, Павел Сергеевича?» У старого моряка дрогнул голос, который помог мне переехать из Одессы. «Полковника милиции?» «Как же!» «Нашли сегодня утром», — сказал Леонидыч. У мити оборвалось дыхание. «Пропажу ещё вчера заметили. Сторож причала увидел царапины на его посудине, хотел сообщить. Звонил на мобильный и сучался в дом без ответа. «А сегодня утром нашли». Мальчишки ныряли с берега и увидели покойника на дне. За корягу зацепился шивортом, не мог всплыть. Господи, вырвалось у Мити. Думаете, это фараончик? У него брюхо распорото, а из шеи вырваны куски мяса. Митя потрясенно замолчал. Еще одно убийство. Третье по счету. Только в этот раз фараончик не потащил тело в логово, а бросил на дне. Интересная деталь. Означает ли она что-нибудь? Что думает грюнов «Не знаю, он со мной не откровенничает». Леонидович вдруг стиснул плечо Мити стальными пальцами, пристально посмотрев в глаза. «Димка, мы должны найти эту тварь, эту гадину». «Теперь это не просто так, понимаешь? пал Сергеевич был моим другом. Более того, я перед ним в долгу». «Я понимаю, но что мы можем одни? Я по-прежнему думаю, что без полиции тут не обойтись. Если все им рассказать, нас примут за сумасшедших и отправят в дурдом. Никто не понимает, что происходит». Только мы в курсе. Только мы знаем, что стоит за этими смертями. Сечешь? Секу, но если мы его не остановим, никто не остановит. Протянуть сейчас, потом будет хуже. Димка, я за свою жизнь на разных тварей охотился. Китов и косаток столько поубивал, не счесть. Гринпис бы свихнулся. Мы китовым жиром сапоги смазывали. Думаешь, я не справлюсь еще с одной тварью? Я этого не утверждаю. Я с ней справлюсь. Я ее поймаю, выпотрошу, а шкуру натяну на нос катера, Долго ждать не придется, но как вы это себе представляете? Смотри сюда. Подарочек для него». Леонидович развернул промасенный сверток. Внутри отливал латунью стреловидный снарядик длиной около полуметра и толщиной с два пальца. На одном конце снарядика были стальные крылышки, стянутые кольцом, на другом заостренный треогранный наконечник, выглядевший агрессивно. «Это патрон для вашего ружья?» «Патрон!» – презрительно фыркнул Леонидович. Это разрывной гарпун. Мы с Вовой воссоздали боеприпас, который в девятнадцатом веке навел шороху. Он пробьет шкуру фараончика? Он танковую броню пробьет. У Вовы золотые руки. Я к нему заехал после встречи с Горюновым, а потом еще съездил в деревню Пал сергеевич катер его смотрел Нашел кое-что на об этом после. Леонидович взял из вощенной бумаги миниатюрную ракету и принялся объяснять. Вот здесь находится разрывной заряд. Он растянул пальцы, показывая на среднюю часть гильзы. Это, по сути, маленькая граната. После выстрела, когда головка ударит со шкуру зверя, сработает запал, который горит ровно 7 секунд. Эта задержка позволит гарпуну войти в тело, а не взорваться снаружи. Ну, а затем бабах и рыбка всплывет пузиком кверху. мити взял снаряд у инспектора, оглядел с интересом. «Какой тяжелый. Почти полтора кило. Вес необходим, чтобы пробить шкуру. Вы будете его испытывать?» Леонидович вздохнул. Экспериментальные стрельбы — предмет нужный. Однако то, что ты держишь в руках, пока весь наш боезапас. После вова еще изготовят, но сейчас ему некогда. Ну, вориши, яхту на стапель загнали, нужно срочно оснастить по полной программе. Ты не волнуйся, Димка. Я тебе сказал, у Вовы золотые руки. Он такие фейерверки мастерит. Закачаешься. Этот заряд взорвется как надо, я тебе гарантирую. Митя еще раз оглядел латунные изделия. 7 секунд. Задумчиво повторил он. Для прослушивания записи устроились в спальне, где ночевал Леонидович. «Кстати», — сказал инспектор, закрывая окно, — «видел этих, о ком ты рассказывал». «Кого?» — не понял Митя. «Сладкую парочку на большом джипе». Митя вспомнил двух незнакомцев в кремовых рубашечках Ральф Лорен, которые терзали его вопросами о фараончике возле ресторана. «Приехали сразу после криминалистов», — продолжал Леонидович. «Побродили по берегу, покрутили харями и уехали. Думаю, те самые про кого-то говорил». «Кто они? Из какого ведомства?» «Без понятия. Горюнову какие-то корочки показали. Фейсы, наверное». «Они что-то знают», — задумчиво сказал Митя. «Они знают про фараончика. Когда они задавали вопросы, создалось впечатление, что не знают больше меня». «Знали бы, не спрашивали. Ладно, шут с ними. Давай, включай». Он сел на застеленную кровать. Митя положил айфон на тумбочку, устроился рядом на стуле. С двух сторон они окружили маленькую черную коробочку, хранившую голос убитой девушки. Перед включением записи Митя замешкался. Он вдруг понял, что не хочет ее слышать. Ему было страшно. Застыв над дисплеем, он долго мял и растирал пальцы. леонидович не выдержав, подстегнул ее угрозным. Но... Митя покорно тронул иконку. Как и в первый раз, динамик изверг непонятной шумы, всхлипывание вслед за которым раздался тонкий голосок. «Меня зовут Марина Бевенис, мне 15 лет, и сейчас я нахожусь в логове монстра». Молчание. Я не помню, как сюда попало. Я плавала возле пляжа отеля, потом вдруг оказалась здесь. Это как эта пещера. Здесь темно, холодно, сыро и страшно. «Пещера», — отметил леонидович «У меня нет еды нет одежды». Хорошо, что айфон еще работает, он был в чехле и не испортился. Мама купила мне этот чехол в Анталии, где мы отдыхали в прошлом году. Я пыталась позвонить, но мобильник не ловит сигнал. Поэтому я могу лишь оставить сообщение на диктофоне. Надеюсь, когда меня спасут, я опубликую эту запись в своем блоге и обо мне все узнают. Может, даже по телевизору покажут. Митя слушал эти слова, думая о том, в каком состоянии не нашли девушку несколько часов назад. К горлу подкатил комп. Кажется, я начинаю вспоминать, что произошло на пляже. Вот заговорила об этом и вспомнила. Я пыталась достать кувшинку в бухточке за причалом. Там красивая кувшинка. Но на пути к ней было много водорослей, терпеть их не могу. Так вот, кувшинка, я ее почти достала, когда что-то схватило меня за ногу под водой. Что-то сильное схватило и потащило вниз. Митю охватило удушье. Сразу вспомнилось собственное утопление. Реалистично и ярко. Песня над рекой, чмоканье белья, и страшное чудовище внизу. Я сопротивлялась, как могла, потом… потом я очнулась здесь, в пещере. То, что здесь сыро и холодно, я говорила, что еще сказать? Она шмыгнула носом. Пол здесь твердый и ровный, рядом плещется вода. Я пыталась доползти до стены, но наткнулась на что-то, ладонью колола Девочка стала запинаться, ей было трудно продолжать, а когда когда я включила айфон, чтобы посвятить на это место, я увидела… я там были кости, очень, очень много костей, Она горько заплакала и долго не могла вернуться к рассказу. Микрофон безучастно записывал каждое рыдание и схлипывание. В какой-то момент они превратились в булькающий кашель. Леонидыч внимательно слушал каждый звук. «Мама — Мама! — жалобно протянула девочка, справившись с собой. — Мамочка, мне страшно. Мне очень страшно. Этот человек, который живет в пещере, не знаю, человек ли он вообще, он как-то странно со мной разговаривает. Я ни слова не понимаю, я не знаю, чего он от меня хочет Больше всего страшно от того, что не знаешь. «Мама, мамочка, я устала, я замерзла, я хочу домой! И еще этот кашель меня донимает!» «У нее развивается отек легких», — наконец определил Леонидович, — «после утопления. У нас на судне помощник Коко свалился за борт и наглотался воды. Тоже так дохал. Судовой врач едва откачал». Девочка высморкалась затем продолжила. «Я думаю, что нужно исследовать пещеру. Вдруг найдется выход. Я раньше этого не делала, потому что боялась его. Он всегда был тут, рядом, где-то в темноте, но сейчас его нет, он ушел, поэтому я решила включить диктофон, но, пожалуй, лучше попробовать осмотреть пещеру, диктофон оставлю включенным. Послышался шорох ног, скрип камушков, движение. Я ползу, ползу, снова кости лезут под руки, они тут повсюду на полу, не знаю, чьи, но не очень большие, так, так, мне кажется, за углом есть свет, доползти туда». Снова шорохи и хруст. «Точно, свет! Падает с потолка. Там дырка очень маленькая, поэтому свет слабый. не до нее не добраться. Боже, сколько здесь костей! Сколько костей! Давай, малышка, — подначил Леонидович, — соберись дай нам ориентиры. И запах! Меня сейчас стошнит. Ох! Из динамика действительно раздались звуки рвоты. Митя смущенно уставился в пол. У нее не было сил слушать запись. Вскоре девочка укоротила спазмы и поползла дальше. В течение нескольких минут из динамика раздавали шорохи и незначительные комментарии. наконец они услышали. «Я не нашла выход. Там, где светло, его нет. А где темно, я туда боюсь идти». «Вот что. Мне кажется, я слышу какой-то гул снаружи. Интересно, это будет слышно на записи?» Митя увеличил громкость, но ничего не разобрал. «Нет, это точно не галлюцинация», — продолжала девочка. «Я определенно слышу гул. Возможно, рядом есть дорога. Может, меня услышат?» «Помогите! Помогите!» Она кричала не меньше минуты, потом столько же захлебывалась кашлем. Затем умолкла. Через несколько секунд из динамика вырвался шепот. «Он возвращается!» Вслед за этим Леонидыч и Митя услышали плеск воды, тяжелый чмокающий шаг. Еще один. Частое напуганное дыхание девочки, вновь сорвавшееся на кашель, который заглушил все звуки. Затем глухой мокрый удар. Что-то тяжелое опустилось на пол. Митя взглянул на Леонидыча, но тот покачал головой. Он тоже не понимал, что происходит. «Как же мне плохо», — устало прошептала девочка. «У меня двоится в глазах». Несколько минут на записи шла череда звуков, по которым было невозможно что-либо разобрать. Наконец снова голос. «На этом все, больше не могу говорить. Если меня не спасут, эта запись поможет узнать, что случилось», — она снова всхлипнула. «Мамочка, я тебя очень очень люблю». Последовало прощальное рыдание, и запись оборвалась. Митя выключил айфон, встал и открыл окно, чтобы впустить свежего воздуха. Комнату наполнил запах зелени и беззаботный шум с пляжа. Леонидыч сидел на застеленной кровати, мрачной, до крайности задумчиво вертел в руках айфон. «Что за шум она слышала?» – спросил он. «Она сказала, шум дороги». «Но это может быть не дорога, верно?» «Может», – не стал возражать Митя. «Я вот на что обратил внимание. Девочка сказала, что у пещеры ровный и твердый пол. Ну...» А что, если фараончик использует человеческую постройку? Выдра зачастую обживает готовые подземелья, русла пересохших, ручьев, кротовья норы. Фараончик гораздо крупнее выдра, кротовья постройка ему не подойдет, а вот человеческая вполне. Что, если он поселился в некоем прибрежном сооружении, а этот ровный и твердый пол – бетон? Все сооружения осматривались не по одному разу но только те, которые известны расположены на поверхности. Смотрите, вы сами говорили, что до затопления здесь находилась деревня. Быть может остались какие-то подземные ходы, штольни, подвалы, некие подземные сооружения, вход, куда после образования водохранилища оказался под водой. Вот именно. Должен быть вход, а мы такового не нашли. У меня есть другая зацепка. Как я говорил, человека можно оживить через 6 минут после утопления. Позже? Маловероятно. Если бы Венис сочнулась пещере, то это произошло через 6 минут, не позже. Улавливаешь? Можно очертить зону, в которой может находиться логово. Скорость фараончика мы протестировали утром – 35 км в час. Разделить на 60 минут и умножить на 6. леонидович достал из кармана огрызок карандаша и на обложке рекламного буклета сделал вычисление. Значит, логово находится где-то в радусе 3,5 км от отеля. Хорошая зацепка. «Только мы ведь осматривали этот район». «Осматривали», — с сожалением вздохнул леонидович «Может, логово на другом берегу?» «Вряд ли. фараунчика замечали только у этого. Мы что-то упускаем?» Он на секунду задумался. «Я еще вот что не понимаю. Девочка говорит, что в пещере много костей. Теперь понятно, куда пропадает рыбы из водоема до кошки с собаками. Но я вот о чем. Почему он человеческие останки выбрасывает в водохранилище? Ты как думаешь?» «Трудно сказать», — пожал плечами Митя. «Может, ему не нравится запах разложения?» А может, понимает, что его ищут и старается нас запутать. Выбрасывает останки подальше от логова, заметает следы. Думаешь, он такой умный? Таких умных животных в природе нет. У Леонидыча зазвонил телефон. Он выудил из кармана свою обшарпанную Нокию, приложил к уху. Да, Петруша, слушаю очень внимательно. Так, так, спасибо, родной, с меня причитается. Леонидыч убрал мобильник. Айфон мертвой девочки был у него в другой руке. «Значит так, — сказал он Митя, — планы меняются. Подводный вход мы не нашли, но есть другая идея». Он быстро вышел из спальни спустился на первый этаж в гостиную. Митя бегом следовал за ним. «Кто звонил?» «Рыбаки. Я просил кое-кого понаблюдать за обстановкой на водоеме. Только что был плеск. Где?» «Недалеко. На северном берегу, у забора отеля». Они остановились у входной двери. Леонидович забрал с журнального столика разрывной гарпун, а задача наглянул на айфон в другой руке — Скопирую запись», — сказал он, протянув аппарат Мити, «чтобы можно было отдать телефон Горюнову. Потом еще раз внимательно послушаем. Но это если моя затея сорвется. У меня родилась отличная идея, Димка. Сейчас некогда объяснять, но одно могу сказать — есть шансы, что сегодня мы эту тварь грохнем». Поиски с аквалангом были потерей времени. Фараончик сам к нам пожалует, а я постараюсь его на этот раз не упустить. Что от меня требуется? Я сейчас отправлюсь на северный берег, а ты найди инженера водоснабжения отеля. «Его зовут Валера. Попроси у него сетку для фильтра механической очистки воды». Леонидович сложил пальцы, образовав круг. «Примерно такого диаметра. У него должна быть. Скажи для меня». «Хорошо. Даю тебе 15 минут. Найдешь меня там, где я сказал. Северный берег у забора. Постарайся побыстрее». И мстительно добавил. «Мы достанем эту тварь. обещаю». С этими словами он оставил Митю и, спустившись с крыльца, направился туда, где стоял катер. Митя вернулся в дом и чтобы спрятать айфон в сумку с ноутбуком, планируя вечером перекачать аудиофайл на жесткий диск. Глава 17 19 июля 16.55. Инженеры водоснабжения Митя нашел не сразу – Портье у главного корпуса, выгружавший чемоданы из лимузина, указал рукой в белой перчатке за здание, сказав, что нужно идти в хозблок. Инженер сидит там. Митя обошел корпус и застыл в растерянности. Слева была автостоянка, справа тенистые корты, за ними лес. И никакого хозблока. К счастью, на дорожке попалась старая знакомая горничная Лена. «Видите за деревьями серая стена? Это хозблок. Вы правильно идете». «Как у вас дела?» – мимоходом осведомился Митя. «Запарили с этой годовщиной, двойные смены работы шиш понаехало, ну, сами знаете». Она осторожно взглянула на Митю. «Не слышали, как расследование двигается? Говорят, нашли вторую девочку. Говорят, господи, когда все это кончится? Надеюсь, что скоро», — пообещал Митя увидел в глазах Лены вспыхнувшую надежду. Кабинет инженера располагался в торце здания. На него указали жалюзи в окнах, а когда Митя подошел ближе, то увидел табличку на двери. Хозяина невысокого чернявого он застал на рабочем месте, хотя тот уже собирался домой. На столе стоял кожаный портфель, а ноутбук играл прощальную трель. «Леонидыч просил», – уточнил инженер задумчиво барабанью пальцами по пятачку стола, не незаваленному чертежами и документами. За его спиной висела большая схема водопроводных сетей отеля, настолько густая, что Митя даже засомневался, что на ней изображен эстропарк, а не нефтеперегонный завод. «Ну что ж, пойдемте». Они вышли из офиса, обогнули здание и остановились перед неприметной дверью. Инженер отпер ее, включил свет. Реминесцентные лампы осветили тесную кладовку с высокими стеллажами, на которых хранились детали и запчасти. Инженер забрался на стремянку и, покопавшись на полке, достал стакан из стальной сетки размером с пивную кружку. «Вот», — он протянул Мите деталь, не слезая со стремянки. «Такого размера подойдет?» Савичев обхватил ее пальцами, вспоминая жест инспектора. «Полагаю, что да. Леонидычу привет», — сказал инженер, спрыгнув на пол. Чтобы выйти к берегу, пришлось пройти мимо теннисных кортов и автостоянки. Митя уже слышал за деревьями зудение моторки Леонидыча, когда его окликнули. «Эй!» Он обернулся и увидел спешащего к нему Абрамова. «Погоди-ка», — тесть догнал «Иди сюда. Могу я с тобой поговорить?» «Простите, Сергей Викторович, это может подождать? Мне сейчас некогда». Митя считал общение законченным и собрался уйти, но тесть схватил его за плечо. «А ну, стоять!» – ряхнул он. «Делать мне больше нечего, как бегать за тобой. Иж министр выискался, некогда ему». «Что вы себе позволяете? Уберите руку?» «Не уберу, пока не скажешь, что происходит». Абрамов смотрел на него красными, точно быка, глазами. «Что происходит?» «Я спрашиваю». «О чем вы?» «Я не понимаю». Митя вырвал плечо из холеных пальцев. Ему не хотелось ввязываться в спор, потому что это могло закончиться чем угодно. «Прекрасно ты все понимаешь. Не прикидывайся дурачком». Все, не успокойтесь с этим инспектором. Вы нюхиваете, вы спрашиваете. Все взбаламутили, всех подняли на уши. Даже соседи из Соснового, тех, кто рыбачит, твой дружок застал докладывать о каких-то плесках. А там, между прочим, живут влиятельные люди. Наверное, не велел, попросил. Какое вам до этого дело? Мне до всего есть дело. Это мой отель. И ты здесь отдыхаешь за мой счет. Хватит распускать слухи. Хватит пугать людей. Компетентные органы уже занимаются. Они во всем разберутся. А вы с инспектором не мутите воду. Из-за вас по отелю ходят истории, одна невероятнее другой. — Об этом давно говорят, — возразил Митя, но Абрамов его не слышал. — Кто-то слил информацию в прессу. Сегодня в интернете появилось сообщение о маньяке на Истринском, а завтра выходит статья в новой газете. Ты понимаешь, что это значит, чем все это может закончиться? Понимаешь, сукин сын? Митя понял причину недовольства Абрамова и почувствовал, что заводится. Его так и подмывало дать тестю послушать голос Марины Бевенис, чтобы увидеть на барском лице потрясение и растерянность. Жаль, что айфон остался в коттедже. «У вас под носом», — начал Митя тщательно подбирает слова, — «умирают люди. Уже три трупа, вы в курсе? А вы пытаетесь это скрыть от своих клиентов, чтобы, не дай бог, не замарать репутацию отеля». «Говори тише, осел», — яростно зашипел Абрамов, косясь в сторону корта, на котором гонял мяч подтянутый старик с молодой женщиной, женой-любовницей. Всех клиентов не распугаешь. Вы первые начали орать. Я не знаю, что за бредовые фантазии у вас в головах, но могу представить. Наталья мне рассказывала, что в детстве ты лечил субсихиатра. Жаль, я не знал этого раньше. Не отдал бы ее за тебя. Хорошо, что ваша дочь сама решает, за кого ей выходить замуж. В общем, так. Угрожающе подытожил Абрамов, поведавшись к нему. Говорю один раз, повторять не буду. Завтра у меня важнейшее мероприятие. Я вбухал в него кучу средств. Видел, какие люди приезжают. «Приказываю прекратить самодеятельность. Я не позволю сорвать праздник, слышишь?» «Праздник», — невесело усмехнулся Митя, — «вы должны объявить траур по убитой девочке, которую нашли сегодня, а не праздники устраивать». «Заткнись, замолчи», — заорал Абрамов. «Я тебе еще раз говорю, ничего не происходит. У меня все под контролем. А если ты еще раз откроешь рот, я тебе уничтожу. Понял? Знаете что?» ответил Митя. «Я не крепостной, чтобы вы орали на меня. И хорошо, что я отказался им стать в свое время. Теперь вы меня послушайте. Срал я на ваши запреты с кормовой мачты. Адью!» От потрясения у Абрамова округлились глаза. Митя, тысячу раз читавший в билетристике описание этого феномена, впервые увидел его вживую. Глаза действительно стали круглыми, будто теннисные шарики. Вдобавок, тесть лишился дара речи. Губы Абрамова нервно вытягивались, кривились, складывались дудочкой, но не могли сложить ни слова. Дерзкий ответ вызвал у бывшего чиновника ступор. Митя понял, что пора завершать разговор. Он развернулся и пошел прочь. Эй, тяжело бросил в спину Абрамов. Междометие было полно ненависти и черной злобы. Тесть хотел что-то сказать напоследок, что-то такое, от чего эта встреча могла закончиться мордобоем, но тут у ворот раскатисто гаркнула сирена. Митя подумал, что в отель снова пожаловал полиция, но, оглянувшись, понял, что ошибся. У ворот суетились охранники, открывая створки, пропуская на территорию огромный черный лимузин с мигалкой и мелькающими спецсигналами между фар. Это была не полиция, а кто-то из гостей, причем гостей крупных, потому что, увидев автомобиль, Абрамов начисто забыл о зяте и поспешил к главному корпусу. Митя провожал взглядом полированного немца, теряясь в догадках, что заваженная персона пожаловала в Истро-парк. Когда лимузин скрылся за углом, Савичев развернулся и направился в сторону северного берега. Абрамов едва успел к центральному входу, чтобы встретить гостя. Вышедший из лимузина человек остановился на ступенях и снял пиджак. Ему было за 60. Высокий, худой, с интеллигентными манерами, интеллигентным лицом и зарезанным тонкими морщинами. Абрамов глубоко вздохнул, унимая частое после бега дыхание, и растянул лицо в улыбке. — Герман Алексеевич, — воскликнул он, продираясь через охрану, — я так рад, что у вас нашлось время. — Ну, я обещал заглянуть, — ответил гость, пожимая руку. — Все-таки не чужое для меня место. Ваши апартаменты подготовлены. Все как обычно. Минеральная вода, свежие фрукты, концерт григов проигрыватели. Все как вы любите. Морской окунь по челиски будет чуть позже, ближе к ужину. — Надеюсь, эти апартаменты не хуже твоего пентхауза, Сережа? — Абрамов потерял дар речи. У вас президентский номер, залепетал он, все по высшему разряду. Шутка, серёжа рассмеялся гость, шутка, я ведь не президент. но ну, нельзя зарекаться. Вильяминому вряд ли когда-нибудь светил пост руководителя страны, и они оба об этом знали. И все же Герман Алексеевич был не самой последней фигурой в государстве. Больше десяти лет он проработал в правительстве, разгребая бюрократические завалы и решая острые проблемы. В телевизоре его интеллигентное лицо периодически появлялось рядом с президентом и премьером. Проявил он себя на этом поприще блестяще, три года назад был поставлен во главе государственной корпорации, реализующей национальный проект в области медицины. Абрамов с трудом представлял состояние Вильяминова, который тот заработал за годы государственной службы. Ходили слухи о замках в Италии и сказочных яхтах, но это были только слухи. Из фактов имелся один скандал, связанный с сыном чиновника, учившимся в Швейцарии, которого арестовали за участие в гонках на спортивных автомобилях по трассам Кантона. В прессе мелькнула информация, что аренда элитной виллы, где молодой русский проживал во время учебы, стоила 50 тысяч евро в неделю. Потом информацию опровергли, дело замяли, Вильяминов-старший говорил по телевизору о глупостях, которые распространяет зарубежная пресса, а Вильяминов-младший переехал на учебу в Лондон. Однако, насколько знал Абрамов, ламборгини Мурселага, на которой сынок Вильяминова гонял по горным серпантинам, была не самой дорогой машиной в его коллекции. В общем, Вильяминов был богат. По сравнению с ним, богатства Абрамова выглядели убого, как крестьянская хижина на фоне графского замка. Абрамов лично проводил высокого гостя в его апартаменты. Чиновник прошел в гостиную, бросил на диван пиджак, предложил Абрамову присесть. Охрана переместилась за дверь, оставив их вдвоем. «Все-таки прекрасное место», — покачал головой Вильяминов, глядя в широкое окно. Вид из него действительно не уступал живописной панораме пентхауса. «Останетесь на годовщину», — спросил Абрамов от Купорева минералку. «Там будет на что посмотреть, обещаю». «Не знаю». Вильяминов опустился на диван, с благодарностью принял бокал с минералкой. «Завтра совещание в Зеленограде с участием вице-премьера. Кто знает, насколько затянется. В субботу. Ни дня покоя для государственного человека». «Что поделаешь?» – он сделал маленький глоток из бокала. «Ну что, Сергей Викторович, как поживает наш отель?» Бельгеминов являлся негласным совладельцем Истро парк В учредительных документах вместо его имени фигурировала офшорная компания, зарегистрированная на Каймановых островах. На ее банковский счет Абрамов каждый месяц перечислял половину всей прибыли. Такое сотрудничество держалось на исключительном доверии, но у Сергея Викторовича не возникало даже мысли нагреть компаньона на пару процентов. Это могло ему очень дорого стоить. «Дела идут неплохо, Герман Алексеевич», – уклончиво ответил он. «Скромничаешь, Сережа. Мне докладывали, что отель забит под завязку. Ваши помощники владеют информацией лучше меня», – бессильно развел руками Абрамов. «Если бы они также управляли моими активами», – посетовал Вильяминов. Абрамов счел это комплиментом в свой адрес. Ему очень захотелось закурить сигару, но он не смел. Гость вел исключительно здоровый образ жизни. «Ты подумал над моим предложением?» спросил Вильяминов. Абрамов кивнул. «Что скажешь?» «Согласен». «Прекрасно. Я только не очень понимаю, чего такая спешка. У меня появилась хорошая возможность вложиться в Европу, поэтому срочно понадобились средства. Сумма великовата». «Я уже говорил, Сережа, за эту сумму я продам долю кому угодно, но в первую очередь я, естественно, обратился к тебе из уважения к нашей старой дружбе». Сумма, которую запросил Вильяминов за выкуп своей доли во владении «Истропарк», была неимоверной. Абрамову пришлось закладывать свою недвижимость в Карелии и Крыму и брать кредит в двух банках. Деньги он собрал на зарубежном счету и был готов в любой момент перечислить их чиновнику. Денег было безумно жаль, но сделка того стоила. Если отель будет работать с той же прибылью, то в ближайшие пару лет потраченные средства вернутся с лихвой. «Я признателен вам за доверие», — ответил Абрамов. «Деньги подготовлены. Они на моем счету на кайманах». Если в выходные мы подпишем договор, то в течение следующей банковской недели они будут переведены вам. «Мы можем подписать сегодня», — предложил Вилиеминов. «Даже платеж успеем провести. Банковский день на Кайманах заканчивается по-нашему в полночь, так что времени вагон». Абрамов не любил быстрые сделки, особенно когда на кону стояла такая сумма. Однако возразить Вилиеминому не посмел. «Дайте мне еще пару часов, чтобы мой юрист доработал договор», — попросил он, нервно улыбаясь. «Конечно, пусть дорабатывает». Легко согласился Вильяминов. Поднял бокал с минералкой. С будущим приобретением, Сережа. А вас с выгодной продажей, ответил Абрамов, от чего то ощущая внутри недобрый холодок. Северный берег мыса, на котором стоял отель, был крутым лесистым с редкими коттеджами. Идя вдоль обрыва, Митя оказался перед решеткой ограды, за которой заканчивалась территория отеля. Кругом торчали елки, под ногами голубел залив. Из-за крутого спуска к воде эта часть парк была дикой и безлюдной, в отличие от плоского юго-восточного берега. Сегодня утром они уже ныряли в этих местах, но не везде. Возле отеля не стали, хотя сейчас Мите показалось это странным. Одинокий рыбак в надувной лодке, застывший на входе в залив, видимо, был источником сообщения о плеске. Митя увидел внизу катер Леонидыча и спустился к нему по головоломной тропинке. Инспектор стоял рядом с катером на упавшем в воду березовом стволе. В руках у него было жестяное ведро, из которого он обильно посыпал себя вокруг рыжими крошками. «Принес, значит?» Леонидович спрыгнул со ствола. Покрутил в руках фильтр, который дал Митю. «Ага, в самый раз. Будь добр, достань из катера лень. Там в кубрике есть обрезки, мне надо пару метров». Митя нашел в кубрике кусок капроновой веревки. Когда возвращался назад, заинтересовался нависающим над головой обрывистым берегом. «Почему мы не обследовали этот участок?» – спросил он у Леонидовича. «Мы его обследовали», — ответил инспектор, ковыряя кончиком ножа отверстие в стенке фильтра. «Но не весь. Это территория отеля. Мы решили, что здесь не может быть логово. Но места здесь глухие, не находите?» Вряд ли он поселился бы рядом с людьми. Не поднимая глаз, инспектор махнул лезвием ножа и за спиной показывая. «Коттеджи, водозабор, шум, гам. Животные этого не любят». «Ну да», — согласился Митя. «Что у вас в ведре?» «Прикормка для рыбы». Леонидович проковырял второе отверстие и стал привязывать к фильтру линь. Ее готовят из перемолотых рыбьих отходов и особых добавок. Чуешь, какая вонь? О, а рыба от этой гадости сама не своя. Разжигает у нее аппетит. Только теперь митины Ноздри уловили резкий запах. Присев на корточке, Леонидыч зачерпнул из ведра горсть прикормки и принялся набивать ею фильтр. Вы хотите подманить фараончика на рыбью прикормку? Думаете, это сработает? Мне эта идея в голову пришла, когда я судно Пал Сергеевича осматривал. Там этот корм был по всей палубе. Павел Сергеевич перед этим рыбачил и оставил ведро на корме. Я думаю, запах приманил фараончика. Там следы когтей борту, такие же, как на свае в отеле. Наш друг забрался в катер, чтобы пожрать этой гадости. Видимо, Павел Сергеевич что-то заметил, пошел проверить. Стрелял в него из травмата, на палубе остались гильзы. Но травмат не помог, многозначительно хмыкнул Митя. Леонидович понял намек. Это не загробная зверюга, сколько раз повторять. В неуязвимость я не верю. «Травматический пистолет – штука опасная, но не смертельная, в отличие от моей старушки». Он кивнул в сторону ящика с гарпунным ружьем, прислоненного к березе. «Я разбросал прикормку по воде, чтобы их теандр запах почуял. Это привлечет его в залив. Обычно рыбу прикармливают не так, но у нас ведь не совсем рыбы приходится импровизировать». Митя уже обратил внимание, что рыжие разводы растянулись вдоль берега на десятки метров. «Набью кормушку корму», – продолжал Леонидович. «Это будет для него как сыр в мышеловке». «Привяжем кормушку к ветвям топляка. Когда он подплывет, разнесу ему башку из ружья. У твоей биологии потом вряд ли будет предмет для изучения». Сетчатый стакан был набит под завязку. Леонидович нашел на берегу консервную банку, крышка от которой закрыл стакан сверху. Чтобы она не свалилась, примотал проволокой. «Привяжешь?» — попросил он Митю, протягивая кормушку перепячканной рукой. «Я пока ружье подготовлю. Только глубоко в воду не опускай. Мне надо, чтобы он к поверхности поднялся». Митя взял за лень потяжелевшую кормушку. Она раскачивалась у него под кулаком, словно маятник. «А если не приплывет, — усомнился Савичев, — тогда снова займемся подводными поисками, — невозмутимо ответил Леонидович и присел около воды, чтобы ополоснуть руки. По скользкому стволу Митя добрался до ветвей, наполовину лежащих в воде. К счастью, спортивные сланцы с прорезиненной подошвой хорошо держали на мокром дереве. Внизу желтело дно с редкими камнями и водорослями. Неглубоко, метра полтора. Для ловушки место удачное. Если фараончик подплывет, его будет хорошо видно на фоне песчаного дна. Негромко булькнув, кормушка провалилась в воду. Митя подвытянул ее обратно, так, чтобы на поверхности показалась крышка. Присев на корточки привязал конец линя к толстому обломанному суку. Приманка поставлена. Когда он вернулся на берег, Леонидыч сидел верхом на выворочном корне, а у его ног стоял открытый ящик. Китобойное ружье разломлено на левом колене. Длинным деревянным шомполом, обмотанным на конце тряпкой, он чистил ствол. Митю вновь поразила летая мощь позапрошлого века. Орудие выглядело безжалостным и смертоносным. С ним было не страшно отправиться даже в преисподнюю. Митю впервые поверил, что они могут одолеть фараончика. Закончив чистку, Леонидович бросил шомпол в ящик и достал снаряд. Развернув промасленную бумагу, бережно, словно ребенка, протер тряпочкой латунную поверхность от лишней смазки, потом вставил боеприпас в казенник. Снаряд заходил в ствол необыкновенно долго. Мите все казалось, что его где-нибудь перекосит и он застрянет, но гарпун вошел ровно и гладко, точно родной. Леонидович затолкнул его до конца большим пальцем, после чего, глухо клацнув, сложил ружье. Он забрался на самую высокую точку вывороченных корней упавшей березы, среди которых имелось У-образное углубление, и устроился в нем, словно в кресле, поставив ружье между ног. С этой точки отлично просматривались и погруженная в воду крона с привязанной кормушкой и залив. Лучшей позиции нельзя и придумать. Серые глаза Леонидыча деловито скользнули по водохранилищу. — Теперь остается ждать, — напряженно вздохнул он. «Долго — Долго? — спросил Митя. — Надеюсь, что нет. Наталья вернулась в коттедж за сумочкой и деньгами. Она немного выбилась из своего графика, но к началу церемонии еще успевала. В пятницу дорогу в Москву куда свободнее, чем дорога в область. В гостиной она обнаружила следы пребывания мужа. На журнальном столике красовался немытый стакан и валялись крошки от бутербродов. Она позвала его, думая, что он где-то дома. Тишина. Видимо, приходил ненадолго и опять ушел. Она так и не выбрала, на чем ехать в столицу. Если Митя в отеле, то мог бы ее отвезти. В конце концов, он обещал. Просить помощи у отца она не хотела, злясь на него за историю с Аркадием. дилема разрешилась сама собой. В Митином портмоне, где Натали собиралась разжиться деньгами, оказалось только 500 рублей. На такси не хватит. Была еще банковская карта Мити, но нас сомневалась, что в отеле есть соответствующий банкомат. Банкоматами других банков она не пользовалась из принципа, чтобы не платить грабительских процентов. Стало понятно, что придется звонить супругу. Около приманки они прождали больше часа. леонидович сидя в своем кресле из корней, Митя нервно прохаживаясь по берегу. По просьбе инспектора он дважды залезал на лежащий в воде ствол и разбрасывал корм. Едва рыжие крошки падали в воду, как поверхность удрагивала от крошечных плесков, прикормка привлекала стаю мелких рыбешек. Фараончик так и не появился. Митя выбросил последнюю горсть и показал Леонидовичу пустое ведро. «Вижу», – инспектор сидел набычившись. Он говорил негромко. Голос почти сливался с плеском волн, набегавших на берег. «Может, я и ошибся. Нужно было и дальше искать логово, а не заманивать его». «На кой ему рыбий корм, когда он человеческим мясом питается?» леонидович произнес эту фразу с придушенной злобой. «Просто Димка хотелось покончить с ним побыстрее, отомстить за Павла Сергеевича». У Мити в кармане зашевелился мобильник. Это оказалось Натали. «Ты где?» — раздалось из трубки. «В отеле». «Отлично. Ты обещал меня отвезти?» «Да, обещал. Слушай, наверное, я... Не сможешь. Я так и знала Ладно, забудь, на такси доеду. Но мне понадобятся деньги». «А в портмоне нет?» «В портмоне только 500 рублей карточка «Погоди, кажется, у меня есть с собой». Митя запустил руку в карман. «Ага, есть. Хватит, чтобы доехать до Москвы, там снимешь еще». «Я сейчас к тебе подойду», — сказала она. Митя объяснил, где им лучше встретиться. Дальше по берегу, метров в двухстах, среди хвои, белила деревянная беседка. Натали сказала, что будет там через несколько минут и отключилась. Митя вопросительно глянул на Леонидовича. «Иди», — ответил тот. «Похоже, все равно без толку сидим. Я еще посижу, но вряд ли надолго». «Я вернусь», — пообещал Митя. «Ага» ответил Леонидович без энтузиазма. Уходя, Митя заметил, что инспектор приставил китобойное ружье к корню, устало поднялся со своего места и потер отсиженный зад. Похоже, затея с приманкой была неудачной. Глава восемнадцатая Наталья первая оказалась возле беседки над обрывом. Подойдя к резным деревянным перилам, за которым открывался залив, она увидела фигурку мужа, идущего по полосе песка. От беседки к воде спускалась деревянная лестница, и Наталья решила не терять времени и встретить Митю внизу. Она преодолела все четыре пролета до земли, шагая по деревянным ступеням лаковыми лодочками Луи когда сзади послышался топот ног. Она обернулась и увидела Аркадия, бегущего следом. На нем были спортивные шорты и футболка с коротким рукавом, обнажающие мускулы на руках. Над головой он держал доску для серфа, словно собирался кататься в этом заливе. Только она сразу поняла, что серф нужен для отвода глаз. Истинная цель Аркадия состояла в чем-то другом. Он остановился, не добежав до земли несколько ступеней, сделав вид, будто только что ее заметил. — О-о-о! изобразил удивление молодой банкир. — Вот эта встреча! «Что ты здесь делаешь?» – она глянула в сторону Мити. К счастью, на его пути попался поросший орешником мавражек, который еще предстояло преодолеть. «Ты следил за мной?» «Почему сразу следил?» – улыбнулся Аркадий. «При чем тут вообще ты? Я собирался покататься». «И где твой парус?» Аркадий спустился со ступеней. Поставил доску торцом в песок. «Отлично выглядишь. Собралась куда-то?» «Ах, да», – ты говорила, – «конкурс рукоделия». «Что тебе нужно?» – нетерпеливо спросила она. «Натали, давай забудем утренний разговор». Она подумала, что он хочет извиниться, и ошиблась. «Поехали со мной. Ты не представляешь, от чего отказываешься. Давай, хватит ломаться. Тебе же хочется». Наталья бессильно выдохнула, не зная, что на это сказать. «Ты мой брат!» — яростно просадила она сквозь зубы. «Наши отношения невозможны. А сейчас исчезнем нет времени объяснять тебе очевидные вещи». «Что ж, ладно. Я дал тебе шанс». Аркадий посмотрел на вражек. И спустя мгновение из раздвинувшихся кустов там появился Митя. «Кажется, твой муженек идет сюда», — невинным голосом поинтересовался бывший любовник. Теперь Натали поняла, что он знал о встрече. Наверное, слышал, как она разговаривала с мужем по мобильнику. Все-таки Аркадий следил за ней. Ей стало тошно. Что он задумал? «Уйди. Исчезни сейчас же». «Точно. Твой муженек». Он делал вид, будто не слышит ее гневного шипения. «Можно и Один маленький вопрос». «Он знает об уроках серфинга?» Ей захотелось врезать ему чем-нибудь тяжелым и разбить это смазливое улыбающееся лицо, от которого еще недавно не могла отвести глаз. «Тебе лучше не связываться с ним». «Ах, он у нас крутой!» Аркадий, понимающий, покачал головой. «Что ж, когда ты уйдешь, надеюсь, у нас будет возможность потолковать с глазу на глаз. Объяснить, так сказать, расставить точки на...» «И... уйди, — говорю. Тебе придется ему рассказать, — мстительно произнес Аркадий. «Иначе это сделаю я». Только тебе вряд ли понравится, как я это сделаю. Митя уже подходил к лестнице. Я тебя прошу, — замолилась она, — если в тебе осталось хоть капель человечности, уйди, уйди, уйди. Аркадий выдержал томительную паузу, убеждаясь, что Митя видит их вместе. Потом вдруг наклонился и поцеловал в губы. Так стремительно, что она не успела опомниться. Наслаждайся, — мстительно произнес сон и побежал вверх по ступеням. Подходя к основанию лестницы, Митя видел, что Наталья разговаривает с серфингистом, которого уже замечал около жены. Картина выглядела такой, словно они хорошо знали друг друга и даже ссорились. Поцелуй, который, по мнению Аркадия, должен был его возмутить, он толком не разглядел. Мысли занимал фараончика, а поцелуй... Митя решил, что наблюдает фрагмент прощания, принятого среди гламурной тусовки. Куда больше его разозлило другое. «Я просил тебя не гулять по берегу», — воскликнул он, подходя к супруге, которая поспешно скрыла лицо за солнцезащитными очками. У нее на щеках играл румянец, пробивавшийся даже сквозь косметику. Краем глаза Митя наблюдал, как мускулистая спина в светлой футболке удаляется вверх по лестнице. «Ты сам назначил здесь встречу», — недовольно заметила она. «Я сказал наверху, у беседки а не на берегу. Почему ты меня не слушаешь? Я предупреждал не просто так. Есть причины». «Я свободный человек и поступаю так, как считаю нужным. Ты дашь мне денег или теперь лучше не просить?» Митя протянул купюры. Наталья убрала их в сумочку. «Вернешься завтра?» Спросил он. «Да. Марусю отвела?» «Отвела. Она плохо засыпает, если ей не почитать перед сном. Но, надеюсь, мама справится». Митя хотел спросить про серфингиста. Не решился. «Мне надо идти», — неловко сказал он. «Что-нибудь еще?» Наталья секунду колебалась. «Нет. Тогда до завтра». Он развернулся уже собрался в обратный путь едва различимыми за кустами катеру, как вдруг она произнесла негромко «Нет, подожди, есть еще кое-что». С залива налетел порыв ветра. Над их головами зашумели и закачались сосновые лапы. Наталья поправила выбившуюся прядь. Затем заговорила холодно, рассудительно. «Я должна сказать тебе-то сейчас, чтобы у нас обоих было время подумать». «О чем?» – удивился Митя. «Позавчера, когда ты уехал, я была с другим». Митя не поверил ушам. «Что ты сказала?» «Я была с другим», — повторила Натали, словно привыкала к словам, которые только что произнесла. «Я подразумеваю под этим именно то, о чем ты подумал. Я тебе изменила». Митя почувствовал, как мир вокруг него пошатнулся. Подпорки, на которых держалась реальность, закачались, захрустели. Было трудно думать, трудно говорить, трудно дышать. «О чем она? Какая измена? Невозможно, немыслимо. Это шутка?» На ее лице не дрогнул ни один мускул, указывающий на улыбку, и у него упало сердце. «Митя, ты должен понять. Это вышло случайно». «Это тот мужчина?» — вспомнил он. В горле пересохло, каждое слово приходилось из себя выдавливать. «С которым ты только что говорила». наталья Красноречиво промолчала. «Ты его любишь?» «Нет, он козел. Дело не в нем». «Тогда в чем?» — Митя понял, что кричит. «В этом крике были и злость, и мольба, и отчаяние. В чем дело?» «Это все из-за моих проблем с бизнесом? Я не обеспечиваю жизнь, к которой ты привыкла?» «О чем твердит твой отец?» Наталья вздохнула. «Единственная эмоция, проявленная с начала разговора. Отец не прав. Деньги, конечно, важны, но дело не в них. Понимаешь?» Она сковырнула чешуйку сосновой коры. «Наши отношения угасли. Ты больше не уделяешь мне внимания. Я для тебя превратилась в предмет интерьера». «Это неправда?» «Да слушай меня, пожалуйста». Она прикрыла волосы ладонью, чтобы их не растрепал ветер. «То, что произошло, вышло случайно. Я была пьяная и очарована, а тебя не было рядом». «Нет, я себя не оправдываю, я поступил отвратительно. Мне было ужасно стыдно, я чувствовал себя последней дрянью. Но, Митя, наш брак трещал по швам еще до приезда в Истропарк». «Я люблю тебя», — взмолился он. «Я этого не ощущаю», — ответила рассудительно. «Не ощущаю, понимаешь? Ты больше не тот человек, за которого я выходила замуж». «Где ветка цветущей сакуры? Где другие твои поступки?» «Мы женаты. Я муж, ты жена. Это условность. Это больше, чем условность». Наталья ничего не ответила. Ему хотелось сорвать с нее очки, чтобы увидеть глаза. «Ты больше меня не любишь?» — спросил он догнувшим голосом. «Я не знаю». Она повернула лицо к заливу. «Прости меня, Митя, я не знаю». Мир вокруг Мити снова задрожал и поплыл. Он стер слезы. «Мне очень жаль», — сказал Наталья. Правда, жаль. Вряд ли ты забудешь об этом разговоре. А если забудешь, если проглотишь, я этого не пойму. Мы не сможем быть вместе в любом случае. Это тупик, и, видимо, конец нашего брака. Если бы в этот момент Выстинское водохранилище рухнуло стероид, подняв к небу гигантский водяной столб, Митя испытал бы меньшее потрясение. Она ждала, что он скажет что-то ещё, но вместо этого Митя развернулся и пошел прочь. Он больше не мог видеть её вызывающую красоту, слышать её голос, вдыхать аромат её духов. Ему хотелось уйти, сбежать, спрятаться, забиться в угол, остаться там одному и рыдать. На берег накатывались косые волны. Митя плелся вдоль водораздела, пошатываясь, будто пьяный, не замечая, что правым шлепанцем ступает в воду. Его душили слезы. Откуда эти претензии? Он не уделяет ей внимания? Она чувствует себя мебелью? но разве он не работал день и ночь, чтобы содержать семью? Разве не тратил на них все, что имел, а вместо благодарности — измена? Измена. Обида горела в груди, жгла лицо, обдавала горечью язык. Предательство Натали – поступок несправедливый и подлый. Ему захотелось отомстить. Увидеть ее страдания, боль, может, даже физическую. Внутри вкратчего подняло голову это гаденькое желание. Ему невыносимо захотелось, чтобы супруга испытала те же страдания, какие испытал он. Ему вспомнились сообщение криминальных хроник о расправах над неверными женами. Раньше Митя скорее перелистывал страницу или переключал канал, испытывая отвращение к животному наследию в человеке. Но сейчас он хорошо понимал этих мужей, бравших в руки ружье или топор. Можно даже сказать, прекрасно понимал. Сейчас он отчаянно желал зла своей супруге. Вызвав такси, убирая в сумочку iphone Наталья обнаружила, что испачкала туфли. «Дьявол!» – в сердцах произнесла она, разглядывая серый лаковый носок, облепленный пятном грязи. Видимо, случайно ступила в заполученный участок рядом с лестницей. Так и есть, остался даже отпечаток. Наталья сняла обе лодочки, чтобы ненароком не запачкать и вторую. Луи Виттон все-таки. И спустилась к воде. Она вошла по щиколотке, удалившись от берега не больше, чем на полметра. Дальше дно резко уходило вниз. Это было заметно потому, как менялся оттенок воды, превращаясь из желтого в серо-голубой. Наталья постояла, наслаждаясь приятной прохладой ласкающей ступни В радиусе сотни метров вокруг никого не было. В траве стрекотали кузнечки шелестели березовые ветви. идили Впрочем, на единение с природой не было времени. Она нагнулась, зачерпнув горсть воды, и принялась смывать грязь. Пятно сходило плохо, размазываясь по носку и забиваясь песчинками в узкие щели. Тем не менее, Наталия испытывала громадное облегчение. Пусть так, внезапно, без подготовки, в неподходящем месте, но она призналась Мите. Излила ему накопившееся на душе. И он повел себя неожиданно достойно, за что ему нужно сказать спасибо. Аркадий в похожей ситуации плевался ядом. Она внезапно поняла разницу между ними и почувствовала досаду. А жаль, что с Митей так вышло. До катера леонидовича оставалось метров шестьдесят, когда слуха коснулся слабый плеск. В первый момент Митя не обратил на него внимания, звуки водохранилища сейчас занимали его в последнюю очередь. Он сделал еще несколько шагов по тропке с примятой травы, прежде чем память поднялась из глубины аналогичный плеск, свидетелем которого он стал несколько дней назад. Митя остановился, как вкопанный, повернул голову, шарит взглядом по волнам, и увидел. Метров в двадцати от берега, легко рассекая воду, оставляя за собой длинный след, скользила едва заметная полоса. Спинной гребень. Несмотря на удушающую жару, Митю пробил холодный пот, Соленая струйка скатилась с олба, защипала глаз. Он торопливо стер ее костяшкой пальца боясь потерять из вида обтянутый кожей спинной отросток. Сразу вспомнил, зачем оказалась на северном берегу. Совсем не для того, чтобы ссориться с Натали. Подводный монстр, которого они искали, пришел в залив. Он двигался под небольшим углом к суше, держа курс в центр полукружья лесистого берега, где к ветвям топляка была примотана линем кормушка с рыбьей прикормкой. Приманка все-таки сработала. На мгновение солнечные блики отступили, и под волнами открылся силуэт огромного тела, легко скользивший под толщу воды. Митя увидел длинный расплющенный хвост весло, двигающийся из стороны в сторону. Увидел, как сокращаются длинные мускулы спины. Он даже рассмотрел на плечах, копну чего-то черного, похожего на волосы. Паническая мысль забилась в голове. Какой он большой! Какой большой! А перед глазами вспыхнула на миг картинка разорванного тела в камышах. Силуэт исчез в глубине. Гребень накрыла волной. Митя ждал, что фараончик снова вынырнет, но этого не произошло. Тянулись секунды, ветер гнал на берег волны, а зверь не спешил показаться вновь. Митя стал беспокойно озираться. Гребень обнаружился в двадцати метрах правее. Он двигался параллельно берегу, но уже в другом направлении, противоположном тому, где его ждали приманкой и леонидочески табойным ружьем. Зверь развернулся на сто восемьдесят градусов. Он потерял интерес к вонючим рыбьим крошкам, привлекшим его в залив. Почуял засаду или нашел что-то более интересное? От пришедшей в голову догадки Митю охватил внезапный ужас. Обернувшись, он увидел за кустами хрупкую фигурку. Наталья не вернулась в отель, а зачем-то спустилась к воде. Спинной гребень чудовища, шумно рассекая волны, поплыл мимо Савичева. Теперь не оставалось сомнений, куда он держал курс. Черное... Зловещее удовлетворение на секунду овладела Митей. Затем оно растаяло. Он опомнился и завопил во всю глотку. «Наташа! Наташа!» Зачерпывая воду, наталья обнаружил что волны прибивают к берегу шлейф рыжих крошек. Они путались в водорослях и оседали на щиколотках ржавыми браслетами. «Фу, какая грязь!» — пробормотала она, брезгливо проведя пальцем по голени. «Называется Подмосковная Швейцария». Реплику оборвал болезненный крик, прозвучавший с берега. В слогах, разорванных ветром, она с трудом разобрала, что зовут какую-то Наташу. Дочь Абрамо подумала на чьи-то пьяные разборки. С раннего детства родители близкие звали ее Натали. Друзья иногда сокращали до «Нат», школьные учителя склонялись к более официальной Наталье, но Наташей не называл никто. Это было абсолютно чужое имя, не связанное с ее личностью. Поэтому, услышав крик, она даже не могла вообразить, что он адресован ей. Сжимая в руках туфли, Натали вытянула шею и привстала на цыпочки, пытаясь понять, что происходит. И увидела бегущего по берегу Митю. Фигурка мужа в клетчатой рубашке и шортах спешила к ней, не разбирая дороги, спотыкаясь, ломая сквозь кусты. Лицо перекошено, глаза вытращены от испуга, словно где-то там, куда он шел, наткнулся на призрака. Первая мысль, которая пришла в голову, он все-таки потерял над собой контроль. Как жаль. Она надеялась на взрослую реакцию, и ведь поначалу он держался достойно. Однако прежде чем Натали разобралась, что лицо мужа вовсе не соответствует ситуации, на которую она подумала, рядом с ней громко плеснулась, и веер холодных брызг осыпал прическу и платье, сведя на нет усилия стилиста. Краем глаза Натали заметила непонятное движение на подсалфановой поверхностью. Она повернула голову, и у нее оборвалось дыхание. Волны раздвинулись. И из них поднялось нечто огромное, волосатое, чешуйчатое. Не добежав до жены метров тридцать, Митя увидел, как поверхность рядом с ней пошла волнами, вспенилась, и оттуда к Натали метнулась большая, обвитая водорослями фигура. Это чем-то напоминало атаку аллигатора на лань у водопоя, сцену, которую показывают в программах BBC или Discovery. И только заурядный российский пейзаж из леса, воды и камышей превращал нападение в немыслимое, ошеломляющее зрелище. Натали вздрогнула от удара. Всплеснув руками, неровно покачнулась, будто подвернула ногу. И рухнула в воду. В поднявшемся фонтане мелькнула горбатая спина, взметнулся сплющенный хвост. Натали, то ли оглушенная, то ли в шоке, даже не вскрикнула, а в следующую секунду кричать было поздно, потому что волны поглотили ее с головой. Митя бежал, не чувствуя ног под собой, словно во сне. Было полное ощущение нереальности происходящего. В место, где стояла супруга, его встретили расходящиеся круги с клочьями пены. Потерянные туфли плавали кверху подошвами. Не раздумывая ни секунды, он прыгнул следом. Тело само вспомнило, как он выполнял в детстве этот прыжок, называемый «рыбкой с разбега». Вспомнило, несмотря на то, что с тех пор прошла целая жизнь. Энергичный рывок, первый толчок от берега, второй в воде, от мелкого дна. Сложные над головой руки, короткий полет, и вот он барахтается в прохладе и пузырях в нескольких метрах от берега. Митя не знал, на что надеялся, сиганул за похитителем в воду. Фараончик плавал куда проворнее. Догнать его было чем-то сродни мальчишеским надеждам обрести возможности супермена. И все-таки Савичу кое в чем повезло. Он успел рассмотреть чудовище, прежде чем оно растворилось в самом крупном водохранилище Подмосковья. Сцепившись кривыми руками в женскую фигурку в пухнущем платье, загребая от взмахами широкого хвоста, в мутном подводном сумраке двигалось невообразимое существо. В верхней части оно в самом деле напоминало человека, большая косматая голова, мускулистые плечи, живот. Ниже пояса начинал туловище рыбы или скорее рептилии, переходящее в хвост обтекаемое тело с мелкими плавниками и небольшими шипами на позвонках. Горбатую спину венчал агрессивный гребень размеру у чудовища был такой, что Натали в его лапах казалась девочкой. Сочленение человека и водоплавающего потрясало и вызывало отвращение. Митя уставился на монстра, завороженный уродством. Мозг по давней университетской привычке анализировал строение тела и органов. Однако едва взгляд упал на то место на бедрах, где человеческая кожа превращалась в чешую, как Митю затошнило. Фараончик словно почувствовал на себе взгляд – Скорее всего, он просто услышал шумное погружение в воду, но Мите казалось, что шестое чувство сыграло здесь не последнюю роль. Прядь черных волос сдвинулась, открыв половину лица, и Савичев обнаружил, что ничего человеческого в нем нет. Скошенные ноздри, плотно сомкнутые, чтобы не попадала вода, раздувшиеся губы, под которыми скрывалась устрашающая горсть клыков, черные, пустые, безжалостные глаза. Взгляд глубинного дьявола скользнул по фигуре биолога, И у Мити провалилось сердце. В тот момент пойти камнем на дно, выпуская воздух и захваченным параличом легких, было для него реальным финалом. Он никому не пожелал бы испытать на себе этот бездушный и оценивающий взгляд, который словно говорил «Что ты такое? Угроза или добыча?» «Скорее всего, последнее, потому что ничто не сравнится со мной в этой стихии. Не рыпайся, стой смирно, и тогда, может быть, сохранишь жизнь. А я заберу то, что хочу, и ты не сможешь мне помешать». Клуб пузырей с шумом вырвался изо рта. Все это могло закончиться очень плачевно, если бы монстр не потерял интерес к Мите. У него уже имелась добыча. Прижав ее к белому брюху, он взмахнул хвостом и скрылся в зеленоватом сумраке так быстро, словно его и не было. У Савичева заломило в груди, и он ринулся на поверхность. Наверху в уши ворвался рев мотора. Разбрасывая волны, к нему летел катер с сине-оранжевой полосой на борту. Митя утолкнула волнами. — На берег! Отбросило ветром приказ Леонидыча, и катер пролетел мимо, даже не притормозив. «Все правильно», — подумал Митя. китабой не стал терять времени даром, чтобы остановиться и подобрать компаньона. Все правильно. Сейчас главное — догнать чудовище. Чудовище, которое похитило Натали». Митя догреб до камышей, выбрался на сушу и обессильно ткнулся лицом в траву. Плечи сотрясала крупная дрожь. Сознание провалилось в темную яму, дно которой заполнял хаос образов и видений. Он увидел Натали, стоящую под лестницы в легком платье, ослепительно красивую в солнечных лучах на фоне зелени. «Я тебе изменила?» – сурово произносит она. «Митя, ты должен понять, это вышло случайно». Обвитая водорослями фигура бросается к берегу. Дух воды. Существо, исторгнутое преисподней. «Посланник Господа!» – хрипит дед Матвей. «Ты меня больше не любишь?» – слышит Митя свой голос. «Чвак-чвак!» – полощут белье на плоту. «Чвак-чвак!» – «Чвак-чвак!» – «Черные». Густые, безжалостные глаза. Митя открыл глаза. Обрывки видений и фраз ком колеси исчезали в глубине черепа. Он сел, нетвердо опершись ладоней на траву. Огляделся, прислушался. Катер не слыхать. Леонидыча тоже не видно, хотя в этом, возможно, были виноваты кусты, загородившие обзор. Сколько он провалялся без сознания? Митя был уверен, что не больше минуты. «Нужно позвать на помощь», — решил он. «Теперь нет смысла тянуть». По деревянной лестнице, у основания которой Натали призналась ему в измене, Митя поднялся к беседке на краю обрыва. Там ненадолго задержался, чтобы растереть свинцовые после подъема ноги. Правую часть берега загораживает сосны, катер Леонидовича отсюда опять не видно. Больше не задерживаясь, Митя поспешил в направлении главного корпуса. Когда он бежал мимо спорткомплекса, охранник на углу здания что-то передал по рации. «Ну да, мокрый с ног до головы, да еще и измазанный глиной». Больше похож на бомжа, чем на гостя респектабельного курорта. Обязательно нужно сообщить. Вот, наконец, дорожка, ведущая к главному корпусу. Митя обогнул торец здания увидел Горюнова, идущего ему навстречу. «Дмитрий Александрович!» – обрадованно развел руками следователь. «А мы вас ищем. В коттедже нет, на пляже нет. Хорошо, охранник заметил». Горюнов лучился загадочной улыбкой. Митя заколебался. Рассказать ему? «Леонидыч не хотел посвящать следователя в историю с фараончиком, но сейчас некуда деваться». Гурюнов являл собой силой правопорядка, они как раз созданы для розыска похитителей. Пока Митя колебался, Гурюнов взял его за плечо. «Дмитрий Александрович, нам надо обстоятельно побеседовать. Сейчас мы не спеша пройдем в помещение охраны, где обсудим текущую ситуацию. Вы ведь не возражаете? Я надеюсь на ваше благоразумие». Мою жену схватило чудовище, вырвался у Савичева. Гурюнов тревожно глянул на него, то он сделался строже. «Если вы будете примерно себя вести, мы не станем...» «Какого черта?» — взорвался Митя. «Вы слышали, что я сказал? Мою жену схватило чудовище!» Горюнов кивнул. Митя, не ожидавшись столь быстрого понимания, изумленно замолчал. И только через секунду понял, что кивок предназначался не ему, а кому-то за его спиной. На асфальте выросла третья тень, и плотный удар по щиколоткам сбил Митю с ног. Он упал, треснувшись локтем об асфальт. «Лежать! Лицом вниз!» — орали на ухо. «Лежать!» — сказано!» Нападавший надавил коленом между лопаток и ловко выкрутил за спину руки. Щелчок другой, и Митя обнаружил, что не может развести их в стороны. Стоявший над ним Гурюнов казался каланчой. Вид у него был убийственно серьезный. «Дмитрий Савичев», — произнес он официальным тоном, — «Вы задержаны по подозрению в совершении убийства. Вы имеете право...» Вывернув шею, Митя, очумевшими глазами, смотрел на быстро окруживших его людей, оперуполномоченных в штатском охранников отеля. В который раз за сегодняшний день все происходящее казалось ему сном кошмарным сном леонидович вел катер ориентируясь на редкие всплески мелькающий под водой силуэт еще пять минут назад ему казалось что идея с приманкой провалилась с треском он уже собирался возвращаться на базу гимск своей унылой одинокой жизни когда с берега донесся отчаянный вопль без сомнения кричал димка с расстояния было трудно разобрать что там произошло К тому же зрение у Леонидовича был не то, что в молодости, когда он с борта китобойного судна замечал на расстоянии двух километров облачко пара, выдыхаемое кашалотом. Но старый горпунер хребтом почувствовал, что охота не закончена. Считанные секунды на сборы и катер уже мчался туда, откуда раздался крик. Он видел, как зверюга с гребнем посредине спины метнулась из воды и схватила Димкину жену, стоявшую на небольшой песчаной косе. В следующий миг девушка и подводная отрыжка исчезли в волнах. Димка, бежавший к этому месту, сиганул с берега вслед за ними, немало удивив старого китобоя. Он прекрасно помнил, какой страх испытывал биолог вблизи водоема. Впрочем, отчаянный поступок все равно не имел смысла. Только у Леонидовича был катер, способный догнать фараончика. И только у него было ружье. Фараончик шел вдоль берега, держа путь к оконечности мыса. Вопреки их догадкам, что зверь будет остерегаться жилых мест, пёр по окрестным водам отеля и нисколько из-за эту не комплексовал. Могучий хвост толкал тело вперед, спинной плавник резал рябу зеркало воды. Иногда из-под живота показывал ступня или оборка платья, всего на секунду, словно чтобы подразнить преследователя, и потом исчезала опять. Леонидыч держался позади на расстоянии. Он прекрасно понимал, что стрелять на ходу – впустую расходовать боеприпас. Он не сможет вести катер и целиться из пудового ружья. К тому же взрыв мог зацепить жертву. В общем, он приготовился к преследованию. Главное, не спугнуть зверя, не потерять. Фараончик явно направляется в логово, а значит, будет известно, где оно. Вот тогда антикварное ружье с разрывным гарпуном сыграет свою роль. Наблюдая за бортом крупные животные ощущая на лице ветер и брызги, Леонидыч испытывал старые, полузабытые реакции ощущения. Глаза цеплялись за контур под водой, стараясь не потерять его среди бликов. Сердце билось часто, но ровно. Душа ликовала. «Вот так себя чувствуешь, когда охотишься на Левиафана». Блестя железными зубами, кривил улыбкой рот старший гарпунер, когда девятнадцатилетний Витя Тарасов трясущимися руками первый раз наводил пушку на синего кита. Он прекрасно помнил тот день, хотя минуло почти полвека, и старший гарпунер, спившийся после отставки, давно обосновался на Тавриде в заросшие могилке на городском кладбище. Фараончик внезапно исчез из поля зрения. Кончик хвоста выскочил из воды, швырнул в веер брызг пропал. Леонидович промчался некоторое расстояние, прежде чем сообразил, что потерял силуэт. «Твою мать!» — выкрикнул он, осаживая крючку дросселя. Двигатель взвыло, у бортов забурлило. Катер вкопался носом в воду, тормозя. Леонидович глянул на эхолот. Пусто. Глянул по сторонам. Откос берега ровный, обихоженный, с постриженной травой. Наверху среди ельника блестит стальная башня комплекса водоподготовки. Внизу у воды... Бетонная площадка с чугунным колесом какого-то гидротехнического сооружения. Он был уверен, что монстр не оторвался от погони, не отстал, не ушел в водохранилище. Но тогда куда он подевался? Старый китобой еще раз глянул на эхолот, в этот раз проверяя рельеф судна, и удивленно присвистнул. Берег под водой круто уходил вниз на целых четыре метра. «Неужели здесь?» — выдохнул он. Часть 3 Расплата. Глава 19. 19 июля. Вечер. Гурюнов нашел Абрамова на первом этаже главного корпуса в небольшом вестибюле рядом с баром. Владелец отеля что-то выговаривал двум красным от девицам в белых блузах с открытым воротом. На бейджиках у них значилось «супервайзер». Смысл разговора заключался в том, что какой-то вице-губернатор остался недоволен оформлением номера. «Вы у меня на улицу вылетите, когда все это закончится», — яростно садила Абрамов сквозь зубы. «Я вам такие рекомендации нарисую, что не найдете работу по профессии, ясно вам?» Горюнов деликатно тронул бизнесмена за локоть. «Я сейчас очень занят», — ответил тот раздраженно. «Мы можем говорить позже? У меня неприятные новости, Сергей Викторович». Горюнов предложил отойти в сторону. девица с облегчением выдохнули. «Мы задержали Дмитрия Савичева», — сообщил он, — «по подозрению в убийстве». Абрамов побледнел. «Мы его зятя?» «Вы серьезно?» Горюнов достал из папки лист. «Это постановление о заключении под стражу, санкционированной районным судом». Он достал другой лист. «Это постановление об обыске в коттедже, который он у вас снимает». «С ума сойти!» Абрамов схватился за лоб. «Нет, просто в голове не укладывается». Взгляд Абрамова упал на девиц, ожидавших продолжения разбора полетов. Владелец парк двинул подбородком и их, как ветром, сдуло. «Значит, мой зять арестован?» «Задержан на 48 часов до предъявления обвинения. Мне очень жаль, что это случилось с вашим родственником, но в отношении его личности у нас имеются серьезные подозрения». Горюнов сменил холодный тон, на участливый. «Я понимаю, что сейчас вы чувствуете, Сергей Викторович. Иногда близкие оказываются совсем не теми, за кого себя выдают. Что вы собираетесь делать? Провести обыск в его доме. Если не обнаружим улик, доказывающих вину, то через 48 часов он будет свободен, как ветер. А если обнаружите...» Давайте не будем опережать события. К тому же нам пока не ясен мотив преступлений. Горюнов нерешительно кашлял. У меня к вам просьба. Положение очень серьезное, три убийства все-таки. Боже, боже, расстроенно качал головой Абрамов. Савичев сейчас в караульном помещении, которое предоставил начальник службы безопасности Леонтьев. Чтобы не терять времени, я хочу допросить подозреваемого сразу же после обыска в коттедже. В караулке не очень удобно. Люди, машины. Вы не могли бы организовать нам тихое помещение вдали от любопытных глаз?» «Даже не знаю. Отель переполнен. Мне нужна комната с двумя стульями. Кондиционер и мини-бар необязательны». Абрамов задумался. «Я хочу присутствовать при допросе», — вдруг заявил он. «Это условие». «Зачем?» — удивился Гурюнов. «Я говорил. Мне нужно знать все, что происходит в моем отеле». «Это исключено», — Гурюнов вспомнил о награде. «Но можно подумать о вариантах. Скажем, я могу сделать так, чтобы вы слышали весь ход беседы». «Меня это устраивает». «Значит, он сейчас в караулке?» «Совершенно верно». Велите вашим людям провести его с тыльной стороны главного корпуса, ни в коем случае не с фасада. За большим указателем будет одноэтажное здание, это хозблок. Пусть ваши сотрудники ждут около него, я пришлю администратора с ключами. Большое спасибо, я вас оповещу, когда начнется допрос. Будьте любезны. Митю привели в небольшую комнатку. В здании, где она находилась, он уже бывал, правда по другому поводу. От офиса инженера водоснабжения комнатка отличался отсутствием подвесных потолков, мебели и ремонта. Бывшая кладовка. Узкая, душная, пустая. Судя по характерному запаху, въевшемуся в стены, раньше здесь хранили минеральные удобрения. Опера предложили располагаться со всеми удобствами оставили его, лязгнув ключом в дверном замке. Митя долго пялился на запертую дверь, словно ожидал еще чего-то. Потом оглядел стены, криво висящую под потолком лампочку на проводе, бесцельно прошел из угла в угол и лег на линолеумный пол, неудобно выпитив плечо из заскованных сзади рук. Еще в караулке на него накатила прострация. В глотку словно запихнули шланг, включили сжатый воздух и выдули все мысли, чувства, желания, оставив пустоту и бессилие. Он отрешенно слушал пустую болтовню охранников, смотрел на бесконечную череду дорогих авто, въезжающих в ворот отеля. А в голове крутилось одно. Она еще жива. На полу он пролежал часа полтора. Потом дверь открылась, и мордастый опер втащил два стула и штатив с цифровой видеокамеры. Установив штатив у дальней стены, он посадил Митю напротив, снял наручники. Пока Савичев растирал вдавленные красные полосы на запястьях, в комнату буднично вошел гурюнов. Опер молчаливо удалился, закрыв дверь, и Митя остался наедине со следователем. Горюнов снял пиджак, повесил на спинку второго стула. «Жарко здесь, а?» Он достал телефон, набрал чей-то номер. «Мы начинаем», — сообщил в трубку. «За что я арестован?» — спросил Митя дрожащим голосом. «Воды?» — Горюнов протянул бутылочку. Пока Митя хлебал воду жадными глотками, следователь включил видеокамеру. «Вы не арестованы, а задержаны, — гражданин Савичев, — объяснил он. — Как я уже говорил, мы вас подозреваем в убийстве, причем не в одном. Его слова звучали до жути серьезно. — Это невозможно, — сказал Митя. — Еще как возможно. И я вам сейчас это докажу. «Послушайте», — заговорил Митя, захлебываясь словами и косясь на снимающий его глазок. «Послушайте меня, пожалуйста. В это сложно поверить, но вы должны, потому что вы представитель закона. В Истринском водохранилище есть невероятное существо. Получеловек — полурыба. Он похищает людей. Вы слушаете или нет? Он похитил Наташу, мою жену». Горюнов выключил видеокамеру, подошел к Мите и с размаха вылепил ему пощечину. Митя изумленно замолчал. «Хватит», — ряхнул Горюнов. «Хватит валять дурака. Вы подозреваетесь в серьезнейшем преступлении. Расклад таков. Я задаю вопросы, вы отвечаете. Хотите излить свою бредятину, я дам бумагу, напишите в СИЗО фантастический роман. А сейчас от вас требуется отвечать на вопросы. Ясно?» Митя подавлено кивнул. Гуринов вновь включил запись. «Отвечайте прямо и по существу. Где вы были в ночь с 10 на 11 июля?» Митя помнил этот странный вопрос еще с их первого разговора. «Вы, кажется, уже спрашивали. Отвечаете?» Я провел эту ночь в компании друга. максим Рожкова. Совершенно верно. Ваш друг утверждает, что вместе вы были лишь до 11 вечера. Он ошибается, Митя заволновался. Мы расстались значительно позже. Ладно, согласился Горюнов. Допустим, что в день пропажи первой жертвы у вас есть алиби Тогда как вы объясните это? Перед митиными глазами появился целлофановый пакет, внутри которого поблескивал черный глянец. iphone на котором Марина Бевини составила аудиозапись своих впечатлений о подземелье. «Что скажете?» – интересовался Гурюнов, пристально глядя на сидящую перед ним подозреваемого. «Это личная вещь Марины бивенис второй пропавшей девушки. В тот день, когда она исчезла, айфон висел у нее на шее. А мы его нашли. Где бы вы думали?» Митя устала, закрыв глаза. «Вот именно!» – торжественно заключил Гурюнов. «В коттедже, который вы снимаете в Истро-парк». «Это совсем не то, что вы подумали. леонидович то есть инспектор Тарасов, собирался передать вам этот айфон позже. Причем здесь Тарасов... Мы вместе нашли тело девушки. Айфон был к ней привязан. Она сама это сделала. Инспектор Тарасов ни о чем таком не рассказывал. Мы не хотели рассказывать, но я там был, клянусь. Я в этом не сомневаюсь, фырклунгурюнов. Митя ощутил себя так, словно тонет в трясине. Каждое движение, каждое слово засасывали в беспросветную жижу. События, в которых он принимал участие, словно восстали против него. Послушайте запись на айфоне, взмолился Митя. Вы убедитесь, что мой рассказ о чудовище не бред и не вымысел. «Я слушал», — спокойно ответил Горюнов. «Ни о каких чудовищах там речи не идет. А вот то, что бедную девушку некто содержит в нечеловеческих условиях, из этой записи более чем очевидно. Жаль, что девушка не успел назвать ими приметы. Послушайте, сидеть», — рякнул Горюнов, останавливая попытку Мити встать со стула. «Я еще не закончил. Это не все». Он достал из кармана фотографию. «Это ваши шорты?» «Возможно», — ответил Митя, вглядываясь в снимок. Внутри распускалась ужасная догадка. Их обнаружили среди других вещей, которые сушились на террасе вашего коттеджа. Экспресс-метод выявил пятна крови, которые кто-то попытался застирать. Мыло не бы стерли. порошком надо было. Тогда лампа черного цвета не показала бы. Сейчас шорты отправлены на экспертизу. К завтрашнему утру мы узнаем точно, кому принадлежит кровь. Кровь вытекла из тела девушки, когда я снимал айфон. Значит, обрадованно подхватил Гуренов, вы подтверждаете, что это кровь жертвы. Я перемазался случайно, когда снимал айфон. «Мне это видится по-другому. Вы принесли тело туда, где его позже обнаружил инспектор Тарасов». «Господи», — Митя схватился за голову, — «ну это же бред, полный бред. Вы хотите сказать, что я похитил девушку затем прятал ее где-то несколько дней? Но как я мог ее похитить? Эта девушка, Марина, она же исчезла у всех на глазах. Как я мог затащить ее под воду, чтобы никто не увидел?» «Ну, во-первых, не у всех на глазах. Что именно там произошло, кроме вас никто толком не разглядел. А про то, как это произошло, есть разные предположения». Например, можно использовать петлю на удочке Хвать пловца за стопу, и он уходит под воду. Нет? Или вот, можно поставить рыбацкую сеть в заводе, где никто не купается, а потом заманить туда жертву. Пока шум да крик связал, оттащил в укромное место, потом убил и расчленил, да? Нет. Где это место? Не знаю. Значит, ты признаешь, что такое место есть? Такое место существует, но это пещера чудовища Нет никакого чудовища. Есть. Не ври мне. Я не вру. Зачем ты это сделал? Я ничего не делал, закричал Митя. Я никого не убивал. Хватит припираться Горюнов вошел в азарт и забыл, что поначалу обращался к нему на «вы». У тебя нет алиби в день исчезновения первой жертвы, а в момент исчезновения второй ты находился в двух метрах от нее. Тебя видели на месте обнаружения останков. Двое туристов показали, как ты удирала оттуда, сломя голову. Да-да, не надо делать удивленное лицо. Опознали по фотографии. Дальше. У тебя в номере найдены личные вещи убитой и ее кровь на шортах. У меня на руках полный комплект улик, на основании которых я с чистой совестью могу отправить тебя под суд. Я только одного не понимаю. Зачем? Горюнов задрал голову к потолку, словно искал там ответ. Зачем эти гадости совершать человеку, у которого семья, бизнес, благополучная жизнь? Зачем? Мальчишеское желание совершить преступление, в котором тебя не заподозрят. А когда совершил первое убийство, вошел во вкус? Или это своеобразная месть? Скажем, твоему тестю. Чтобы развалить его бизнес, да? У тебя с ним разногласия, кажется? Поговорите с Леонидом, взмолился Митя. Он нашел след когтей на свои причала. А сейчас выслеживает монстра на северном берегу. Найдете его, поговорите. Он все объяснит. На лице следователя читалось, что он не верит ни единому слову. В комнату заглянул опер. Показал взглядом наружу. «Я сейчас вернусь», — сказал грунов Абрамов пришел в хозблок, когда допрос уже начался. В тесном коридорчике стоял раскладной столик с монитором, перед которым сгрудились два оперативника угрозыска, обернувшиеся при его появлении. Молча кивнув им, Сергей Викторович встал за спинами. Экран показывал Савичева, пот, в мятой рубашке с застывшим мертвенно-бледным лицом. Грунов пытал его о каком-то айфоне. С этого момента Абрамов слышал весь разговор — Сергей Викторович не очень удивился, что взять по уши вляпался в историю с пропавшими девицами. Этим и должны были закончить с его путешествие по водохранилищу, расспросы местных жителей, интерес к суевериям, обо всем докладывала охрана. А теперь полиция подозревала Саевича в жутком преступлении. Так стремительно скатиться на дно нужно было умудриться. Диалог следователей подозреваемого доносился из динамиков с небольшим фоновым гудением. Доводы Горюнова звучали разумно и весомо. Митин и ответы напоминали жалкие оправдания. Горюнов легко приперывал к стенке и все же обвинение не укладывалось у Абрамова в голове. Айфон жертвы, кровь на шортах, растерзанное тело. Даже испытывая к зятю личную непризнь, Сергей Викторович не мог вообразить его серийным убийцей. Савичев слабак, тряпка, такой не способен на преступление. После многих лет работы в мэрии общения с разными людьми у Абрамова сложилась своя теория личности. Сводилась она к тому, что если у человека есть характер, то он способен либо на большие дела, либо либо на большие преступления. Середины не бывает. Так вот, Савичев был ни на что не способен. Характер у него отсутствовал. Поэтому Абрамов глубоко сомневался в его причастности к зверским убийствам. Да и вообще, зачем им похищать каких-то девочек? Досадить тестью? Чушь. Это просто нелепое стечение обстоятельств. Злая ирония судьбы. По большому счету, Савичеву так и надо. Он заслужил своим мучения топуголовым упрямством. Правда, в суде обвинение, скорее всего, развалится, улики зыбки мотив отсутствует, Горюнов просто пытался расколоть его на признание. Глядя на безвольную мятую челку, прилипшую к мокрому убудопрашиваемому, Сергей Викторович вдруг родил идею, позволяющую разом решить все проблемы дочери, из-за которых ему даже пришлось заниматься сводничеством. Идея была простой и эффективной. Абрамов попросил одного из оперов вызвать Горюнова в коридор, объяснив это срочной информацией, которую он намерен сообщить. Через полминуты следователь выглянул из-за двери. «Кажется, я могу вам помочь», — сказал Абрамов. «В чем? Я знаю мотив». После ухода Горюнова жары духота с новой силой навалились на Митю. Каждый квадратный сантиметр его кожи горел огнем. Но с не меньшим огнем разум жгли страшные несправедливые обвинения, озвученные следователем. Вскоре Горюнов вернулся. «Мне только что сообщили занятную историю», — объявил он загадочно. «Скажите, в детстве с вами не случалось чего-то необычного?» «Что вы имеете в виду?» – спросил Митя. Голос ему изменил. Подсознательно он уже знал, о чем пойдет речь, и боялся этого. «Я имею в виду неприятные события, вследствие которых вы провели какое-то время в детской психиатрической больнице, а затем еще четыре года наблюдались у психиатра». «Кто вам это сказал?» «В детстве вы едва не утонули, однако объясняли свои несчастье тем, что вас собралось утащить под воду речное чудовище». «Вам это Абрамов рассказал», – догадался ведь «Он здесь, за дверью?» нет «Вы не понимаете», — взорвался биолог. «Со мной вы только теряете время. В Истринском водохранилище монстр. Я видел его своими глазами, как вас сейчас. Он огромный и могучий. Он убил троих и будет убивать еще, потому что он хочет жрать!» Горюнов сложив руки на груди, терпеливо слушая эмоциональный всплеск. «Что вы на меня смотрите?» — не успокаивался Митя. «Вы не понимаете, с чем столкнулись. И не сможете понять, у вас шоры на глазах». Вы привыкли мыслить стереотипами. Вам легче поверить, что убийца – человек, чем заглянуть за привычные границы, за пределы рационального. Вы можете арестовать меня, посадить за решетку, объявить сумасшедшим. Только это ничего не изменит. Убийства не прекратятся. А рано или поздно он вылезет из воды и сожрет вас всех. Всех. Вот только тогда вы поймете, что я говорю правду, только будет поздно. Дмитя вдруг вскочил со стула и ринулся к закрытой двери. «Абрамов, вы слышите меня? У него ваша дочь. Если вы не почешетесь, через два дня найдете в камышах то, что от нее осталось. Вот тогда вы поймете, только поздно будет. Поздно, слышите? Вы должны отменить свой праздник и заняться поисками». Дверь открылась, но вместо Абрамова в комнатку ввалился бритоголовый опер. Заломив Мите руку, он принялся вновь цеплять на него наручники. «Нужно заняться поисками прямо сейчас!» – орал Митя, нагнутый вниз головой. «Она еще жива! Отмените праздник, Сергей Викторович!» Абрамов слышал через дверь каждое слово. «Какой вздор!» – возмущенно фыркнул он, обращаясь к мордастому оперативнику у монитора. «Абсурд! Натуральный бред сумасшедшего! Что он там наплел про мою дочь? Она сейчас вообще в Москве?» «Полный псих!» – согласился стоявший рядом оперативник. Горюнов вышел в коридор, вытирая платком мокрое лицо. «Это не просто умственное расстройство», — покачал он головой. «Это настоящая шизофрения. Подумать только у нас свой ганнибал-лектор. Теперь мотив очевиден. Насчет точной формулировки нужно переговорить с криминальным психологом, но это определенно связано с его детским кошмаром». Вообразил себе монстра и пытается убедить окружающих в его существовании, детально имитируя его злодеяния, включая утопление, расчленение и так далее. «Найдите Леонидыча», — раздался воплит за дверь, — «он подтвердит, найдите». «Это можно», — сказал Гурюнов сам себе. «Коля, позвони в ГИМС, узнай, где сейчас инспектор Тарасов». «Сделаем», — пообещал мордастый опер, выуживая из кармана мобильник.